Глава двадцатая В кафе, куда я приехал для «Стрелки», играл шансон. В большой музыкальный центр только что поставили диск с Сергеем Наговицыным. В Питере уже вовсю продают диски, а не кассеты. Кириллов все просил купить, но было некогда. Привезу ему потом всякого. Там на елках шишки, там медведи. Там вообще природа от Христа. — раздавался хрипловатый голос Наговицына. Музыку включили громко, на всю катушку, но сидящий напротив меня Петруха, он же Веник, слышал меня прекрасно и не знал, куда ему провалиться от внезапно нахлынувших воспоминаний о зоне, совсем неприятных. Эх, жаль, что Эдик вряд ли уже вспомнит эту историю, но Женни сегодня расскажет ее Мишане, тому это понравится. «Ты гонишь!» — вскричал покраснявший Петруха. «Не было такого! Ты мне фуфло какое-то втюхиваешь, волк!» «Было бы фуфло, ты бы иначе пел. Хочешь, чтобы кто-то из ваших это посмотрел и проверил?» Он замолчал, а песня играла дальше. «И пускай колючка на заборе, и пускай смеется вертухай. Мы же все, браток, с тобой поборем». «Мы оденем жен своих в меха». «Вот ты думал, что раз КГБ нет, то и можно ничего не опасаться?» — спросил я. «И зря. Один раз стукануло это навсегда. Но если говоришь, что это фуфло, то значит и бояться тебе нечего, если копия окажется, например, у того же деда Хасана. КГБ же его брало в оборот, а с твоей помощью раскололи одного из его подопечных». Им бы чуть больше времени, но не успели, развалилось всё. Да и не только ему-то успел подгадить. «Да это всё!» «Знаешь, как вы мне надоели», — сказал я, отпихивая от себя папку с бумагами. «Сначала кричите, что всё фуфло, что мне хана, а потом давай договоримся. Вот, твоя расписка, копия». И я предупреждаю, копий полно, и отправить их куда надо не проблема. «Что тебе нужно?» — тихо спросил он, вцепившись в папку. «Сначала расскажи про схему, которую вы хотели провернуть на комбинате». «Ничего особо нового я не узнал». Схему придумал Кравцов, подкупили генерала Горностаева и Петруху, а тренер решил его кинуть, поставив в курс дела не только генерала Иблатнова, но и вора Ваньку Магаданского. В какой-то момент тренер испугался своих компаньонов или не захотел делиться, и сам начал плести против них интриги. Но не успел. Кравцов с моей подсказки начал разбираться с остальными, нарушив их планы. Только жадный генерал решил не отступать и продолжил самостоятельно, привлекая Петруху по необходимости. Ну а сам Петруха сидел здесь, на своей точке, обложившись охраной, и мечтал, что все друг друга перебьют, и он захапает себе главный приз в одиночку. Не вышло. Теперь он у меня на крючке. «Я знаю, где тренер», — сказал он в конце своего монолога. «А мне-то это зачем знать?» — я пожал плечами. «Это Кравцову должно быть интересно, а не мне». «Понял», — пробормотал Петруха. «Узнает». «И вообще вы все не поняли, с кем связались. И ты, и генерал, и Ванька Магаданский, и все остальные. Вы так в жизни еще никогда не ошибались. Но если ты не глупый человек, у тебя еще есть шанс». Я похлопал по папке с бумагами. «Не потеряй его. Я вот свой не потерял». «И еще. К тебе придет журналист один. Расскажи ему про генерала. Если стесняешься своих людей, то можешь поговорить наедине». Если в начале разговора Петруха так и норовила взять меня на понт, то в конце выглядел совсем грустным. Пока он временно выключен из игры, но я знаю, что с такими надо держать ухо востро. Они всех мерят по себе, поэтому и он, и даже живущие в Чите Витька Батумский так и будут думать, что я вот-вот их сдам, как сделали бы они сами. Но нет, они у меня на крючке, и я про них не забываю. У меня были и другие встречи. Надо же собрать союзников против общего врага и заставить их действовать. Я отправился к депутату Мещерякову. На первом этаже офиса, в котором он работал, был ресторанчик. Туда меня и отвела его помощница, и он сам пришел уже скоро. В этом хорошо освещенном заведении шансон не слушали. Депутат музыку не любил, и ее сразу выключили, едва он зашел. Мы поздоровались и уселись на мягкие удобные стулья. «Генерал пользуется своим служебным положением», сказал Мещеряков, качая головой. «Представляете, он продержал меня... Меня! С какими-то бомжами в обезьяннике. Якобы сотрудники отделения не могли меня опознать. Потом даже звонили моей престарелой маме, спрашивали, в какой одежде я вышел из дома, будто она могла это знать. Только перепугали ее». Генерал перешел все границы. Меня самого едва не арестовали, едва получилось отбиться. Неприятный этот человек. И не говорите. Я ездил с самого утра, уже проголодался, но обед принесли еще до того, как я взял меню. Кормили депутата неплохо, ему и мне принесли уху с рыбой, которую я так сходу определить не смог, и кролика, фаршированного грибами. Правда, порции совсем маленькие, зато в ухе, помимо крупных кусков белой и красной рыбы, плавал набитый чем-то большой красный рак. «И генералу будет ответ?» — спросил я. «Конечно, конечно!» «Я его поставлю на место», — пригрозил Мещеряков. «Но знаете, это же его не отпугнет от вашего предприятия», — он начал говорить хитрым тоном. «И не только его, еще и другие захотят кусочек. Но тут, глядишь, я бы мог посодействовать». «Вот хитрюга, тоже хочет не упустить свое. Правда, что толку от питерского депутата?» Ладно бы он был в Госдуме, а так... Но надо его отвадить от комбината. Мягко, чтобы он при этом не забыл испортить генералу жизнь. Знаете, я зачерпнул ложку ухи и понюхал. Кстати, а что это за рыба? Пахнет вкусно. Кажется, судак, лосось и что-то еще, Мещеряков задумался. Треска вроде бы, не помню. Могу спросить. «Вы что-то начали говорить?» «Да», — я попробовал ухи. «Неплохо, очень неплохо». Я это к тому, что еще зимой два депутата нашего местного законодательного собрания из Читы тоже хотели посодействовать нам в плане защиты предприятия. Не вышло. А что случилось? Кроме них, на комбинат хотел зайти один известный в наших краях бизнесмен — Он же воров закони законе Кирьян. Если быть кратким, одного депутата расстреляли в подъезде, он едва выжил, второго застрелили прямо у него в кабинете, а у меня взорвали новенький джип. Мы тогда едва-едва отбились. О как!» — Мещеряков перестал есть. «Да, в меня уже столько раз стреляли из-за этого комбината. Так что я сразу говорю, что дело опасное». Я посмотрел на него. Кажется, депутат не особо храбрый, когда дело зашло про стрельбу. Не-не, рано ему еще съезжать. Он мне нужен, чтобы поработать с генералом. А вообще, — продолжил я, — один мой знакомый депутат говорил, что арестовать одного из ваших почти нереально. Это в Чите. А у вас здесь Петербург. Глазка сильнее. С чего это генерал так наглеет? «Чувствует свою силу», — Мещеряков нахмурился. «Думает, что ничего ему за это не будет, ведь формально он не отдавал такой команды. Это его люди устроили самодеятельность. О своих людей он не жалеет, они для него как пешки. Легко от них избавляются». «А прокурорская проверка? Разве вы не можете ее назначить?» «Могу, но он знает и главного прокурора и с губернатором обедает каждую неделю». «Но нельзя же давать спустить ему это с рук», — прервал его я. «Он в следующий раз может устроить что-нибудь еще более серьезное для вас или ваших родных». «Да как он посмеет? Просто дело в том, что...» Сидел я, ел уху и думал, что депутат все же более трусоватый, чем я думал сначала. Боится, что генерал устроит ему повторение или чего хуже. Проверки проверками, а вот физическая расправа — другое дело. Не привык лощенный депутат к такому, хотя, казалось бы, раз пробился на такую должность, не должен быть таким трусливым. Тогда для чего он позвал меня? «Наверное, он думал, что раз уж риск такой высокий, то он должен окупиться, и заодно можно совместить приятное с полезным. Месть генералу и кусок от комбината. Ну или у Горностаева есть какой-то компромат, поэтому Мещеряков хочет справиться чужими руками». И неловко получилось у депутата, когда он не может пожаловаться своему другу-губернатору, ведь выяснилось, что Горностаев с губернатором хорошо живет, может быть, даже еще лучше, чем Мещеряков. Плохо, что депутат боится ответить, и плохо, что генерал это знает, поэтому Горностаев рано или поздно его сожрет. Но Мещеряков и сам это понимал, поэтому продолжил. «Но у вас же, как я слышал...» Депутат отодвинул тарелку с недоеденной ухой и внимательно посмотрел на меня. «Есть влиятельные знакомства среди силовиков?» «Ага, хочет, чтобы его прикрыли при случае, потому что сам идти против генерала он боится. Ну, пусть думает, что у меня знакомый хвал. Главное начать, чтобы все тронулось». «Есть такое», — подтвердил я. «Они же вчера приезжали мне помогать отбиваться от ареста. Может быть, вы видели вчера у входа подполковника Григорьева? Видели же?» «Ну да», — как-то неопределенно сказал он. «Генерал, должность серьезная. Зато если на него насядутся со всех сторон, то можно будет сместить коррумпированного офицера. Но надо навалиться всем разом, тогда даже он не сможет ничего сделать». «Да, надо!» И когда на него начнут наседать таким образом, я подхватил ложкой очередной кусочек рыбы. Другие тоже могут вспомнить свои претензии. Некоторые уже готовы начать. Генерал много у кого, как рыбья кость в горле. Но нужна только отправная точка, формальный повод. «Но с чего именно нужно начать?» Например, он арестовал моего человека. Я доял рыбу и поставил себе поближе тарелку с кроликом. Подбросил ему свёрток с наркотиками. Он может. А этот человек, Вячеслав, отдавал долг родине, служил в армии, участвовал в Чеченской войне, сидел в плену в яме у боевиков, начал нагнетать я. Едва освободился, чудом выжив, вернулся домой, где нет работы, и брали только в бандиты. Понимаю. Судя по его виду, кажется, он действительно начал понимать, на что я намекаю. Но Вячеслав устроился ко мне в охранную фирму, легально. Собирается жениться этим летом, завести детей. Но, несмотря на все заслуги, его подставили, подбросили кое-что. «Во как!» «А вы же много общаетесь с военными и общественными организациями ветеранов. Знаете, как тяжело бывает людям вернуться к мирной жизни?» «Знаю. Сам видел такое много раз». Он что-то усмехнулся сам себе. «Я много кого знаю из них. Да, да, точно. Можно зайти с этой стороны. Компания в СМИ». «Газеты и упоминания в новостях. Тут генералу сложно будет воевать с общественным мнением. Можно даже провести это через телеканал». «У вас есть канал?» — тут же переспросил я. «Можете кое-что запустить в сетку вещания?» ну...» — Мещеряков замялся. «Не совсем. Я просто могу посодействовать в этом вопросе». Разве что, если там будет действительно бомба. Бомба будет. Скрытая камера, например. Скрытая камера бы не помешала, например, в кабинете у генерала. Только как бы это устроить? Хотя знаю, к кому обратиться. «Скрытые камеры всегда хорошо идут», — продолжил депутат, думая, что у меня уже есть запись. «Я попробую договориться». Но зато точно я могу помочь с несколькими газетами насчет этого. Тогда будет замечательно, если вы ускорите печать одного расследования. Мой знакомый журналист, кстати, работает над одним материалом про генерала, и оно уже почти готово. А кто написал? «Апрельский», — сказал я и сразу продолжил, чтобы он не спорил, потому что я заметил, как он скривился. У него очень горячий материал, и чем раньше он попадет в печать, тем лучше. Расследование у Апрельского еще не готово, но пусть депутат заранее договорится насчет этого. Там, правда, остаются вопросы с редакцией, но это решим. Сам журналист еще может испугаться такой скорости, но я с ним поговорю. Ему будет сложно отказаться, когда Мещеряков выбьет для него первую полосу. Там и подчиненные генерала могут выдать всякие секреты, сказал я. Главное начать. Ну а чтобы генерал не наглел, можно запустить прокурорскую проверку насчет вашего задержания, и чтобы проверить законность при аресте моего человека. Чем скорее, тем лучше. Ну тут. «Вы сами понимаете, это человек серьёзный, опасный. Но если его подтянут за все его нарушения, он со своей должности слетит. Главное — начать. Остальные только этого и ждут, чтобы его заклевать». «Ой», — только и успел сказать Мещеряков. «Ладно, тогда можно будет... Я просто опасаюсь...» «А нечего опасаться, я взял салфетку». «Говорю же, главное — начать, а потом он уже даже ничего не успеет придумать, никакую подлость. Начнем со славы, ведь пока он воевал за свою страну вместе с другими 18-летними пацанами, никто ему не помогал. Может, пора начать сейчас? Вот так пусть и напишут в газетах. Любой же мог быть на его месте». Я не отстал от него, пока он прямо при мне не сделал пару звонков и не дал поручения помощнику составить обращение в прокуратуру. Теперь уже назад дороги нет. Но огласка и правда не помешает. А дальше по обстоятельствам. И надо заняться тем, чтобы и остальные участники плана подготовили все необходимое. Пока разговаривал с депутатом, мне на пейджер пришло сообщение с номером телефона и просьбой перезвонить. Причем был указан номер гостиницы, где мы жили, только сама комната другая. Позвонил я с ближайшего автомата, когда попрощался с Мещеряковым. «Макс, слушай!» — раздался голос Лени. «Дело сдвинулось!» «А ты чего в гостинице делаешь?» «Надоело мне там, в больнице. Перевезли. Ох, ё-моё, едва вытерпел. Всё равно не лечат, а уколы и дома можно ставить. Слушай, вот тот опер Шевцов работает с делом Славки нашего. И мы, короче, устроили с моим старым корешем, что капитан Шевцов ко мне сам в гостиницу придёт. Якобы для допроса по этому поводу, раз я сам ходить не могу» и можно будет с ним хорошенько так переговорить, без лишних глаз. Лёня, ты молоток. Один вопрос. Ему нужны деньги или что-то другое, как думаешь, чтобы помог нам? Деньги-то всем нужны, но так сходу он их не возьмёт. Зато он засиделся в капитанах, и кое-кто из его руководства его не любит. Сам понимаешь, кто. Это взаимно. Понял. Я огляделся вокруг и заметил, что рядом с моим «Мерседесом» меня ждал Женя. Уже справился с поручением и приехал. «Леня, набери Павла Андреевича. У него есть контакт детектива, того самого, помнишь? Он должен был его найти и нанять. Мысль одна есть, как это все использовать. И пусть захватит с собой скрытую камеру. Если у него нет такой, пусть найдет». Ему хорошие деньги за такое платят». «Ладно, ща обрякну ему». Я отключился и направился навстречу Жене. Парень был чем-то недоволен, может быть, тем, что выполнил поручение и тем самым помог своему другу за решеткой. Подумалось, а ведь не надо делать все самому и решать за них вообще все вопросы». «Всего-то надо было оттолкнуть от края, направить в нужную сторону и показать правильный путь. Сделал так, и все теперь занимаются своим новым делом. И Женя, и Денис, и даже Леня делает все возможное, хотя он раньше Славу недолюбливал. У них появилось свое дело, они им горят и делают все, чтобы не упустить свой второй шанс, который у них появился». А мне же требуется только направлять их и подсказывать, что будет дальше. «Волк, новости!» — воскликнул Женя, здороваясь со мной за руку, хотя мы сегодня уже виделись. «Такое услышал!» «Говори, Жень!» «Кравцов грохнул тренера!» Женя огляделся, заметив, что прохожие на него смотрят. Продолжил он тише. Короче, волк, приехал он на его хату съёмную, замочил. Его менты взяли, сразу стрелять начали. Убили? Нет, ранен, в больнице. В сознании Елагин говорит, пришёл. Ага, я потёр лоб. Женя, пока он там, можно будет попробовать одну вещь. Да, точно, попробуем. Сам переговорю кое с кем. Ну ч? Женя внимательно смотрел на меня, с трудом сдерживая улыбку. «Вытащим теперь славяна. Твою рожу кислую давно не видел». «Вытащим. Почти всё подготовлено. Осталось немного, пара штрихов». «Заебись!» — он вскинул кулак. «А «Мне сон сегодня снился, будто он с нами в одной школе учился». А у меня головняк там был, будто я на какой-то урок целый год не ходил. Прогуливал, пришёл на последний, а училка на меня из-за этого орёт и... «Мусора, волк!» Серый Уазик нагло остановился на тротуаре возле нас. Из него выскочили милиционеры, вооружённые автоматами. Горностаев уже понял, что происходит. Но ничего это для него уже не изменит. Всё началось. «Это они!» Самый старший из них, мордатый лейтенант, наставил оружие на меня. Это у них ствол с макрухи. Куда ты его положил? Добавил он намного тише, но я услышал. Давай сюда. Сейчас и оружие подкинут, они могут. Но дальше пошло еще интереснее. Рядом с Уэзиком остановилась черная волга с тонированными стеклами и мигалкой на крыше. Но это был не сам генерал. Оттуда выскочили два человека в штатском, в черных костюмах, краткостриженные, крепкие и серьезные. Оба в темных очках, несмотря на пасмурную погоду. Оба похожи друг на друга, как те агенты из еще не вышедшей матрицы. «ФСБ!» — рявкнул один, махнув корочкой. «Подождите в стороне», — грубо добавил второй, даже не глядя на ментов. «Проводится операция». Милиционеры смутились и начали переглядываться между собой. Один держал что-то в кармане, наверняка тот ствол, который хотели мне подкинуть. «Помощь пришла», — Женя хмыкнул. «Да вот пока непонятно». Оба чекиста подошли ко мне и уставились, внимательно изучая. «И как их отличать? Они как братья-близнецы». «Надо поговорить», — сказал один. Я кивнул Жене, чтобы он стоял на месте, а мы с близнецами отошли за киоск с сигаретами. Люди, идущие мимо, будто понимали, что стоит держаться от нас подальше, и обходили по широкой дуге. «У тебя минута, Волков», — тихо произнес тот, что слева. «Или сдаем тебя ментам», — добавил стоящий справа. «Они тебя засадят надолго», «И как нам известно, из камеры ты уже не выйдешь. Есть особое распоряжение на этот счет, от сам знаешь кого». «И что вам нужно?» – спросил я. «Ответ на один вопрос», – сказал тот, что слева. «И отвечай быстро. Минута». «Ты просто много на себя взял, Волков. Больше, чем стоило. Слишком много говоришь. Залез туда, куда не надо». «И ты, и Ремезов, и все остальные сильно попали». «Так какой вопрос?» – я посмотрел на них по очереди. «Вопрос, который очень интересует наше руководство. Неужели они пронюхали об одном нашем разговоре с Серегой Ремезовым? Если да, то понятно, почему им это стало интересно. Ведь на кону для них многое, и тот, кто сделает правильный выбор сейчас, получит все». Вот и допытываются прямо здесь, на улице, не теряя времени. Время поджимает и у них. Интересно им одно. Правый ФСБшник посмотрел на меня поверх темных очков. «Почему ты сказал полковнику Ремезову из Четинской управы, что следующим директором ФСБ будет некий Путин? И с чего это Ремезов и остальные из его компашки тебе поверили? С тебя же это началось». Время пошло, Волков. Отвечай быстро. Конец девятого тома. Продолжение следует.